Глава сороковая. Мне сказали, что у нас гости. В кабинет ворвалась девчушка лет тринадцати. Ее рыжие с медным оттенком волосы в мелкую кудряшку обрамляли круглое удивленное личико девочки. «Рейнард, ваше высочество, вы вернулись? "Да, Кейла», — ответил Кеннет, натянуто улыбнувшись. Он перевёл свой взгляд на меня, следом на Софи, не зная, как нас представить, проговорил: Мистер Грэм, мисс Айрис и Ник, мисс София. Добрый день. Кивнула девочка, с любопытством взглянула на Софи, которая вдруг чуть привстала с диванчика и вытянув шею, пыталась что-то рассмотреть в холле через все еще открытую дверь. Кейла. Через секунду в кабинет вошла невысокая, хрупкая, с такими же метными волосами женщина лет 50. Склонив голову, произнесла: Простите ваше высочество, Кейла, уходим. Ну, мама, обиженно протянула девчушка, и тут в кабинет вбежал еще один любопытный. Маленький, черный, с глазами бусинками и белым пятнышком на лбу. «Айрис, смотри какой, тут же воскликнула Софи, вскочив с дивана. Она в два шага преодолела расстояние, разделявшее ее и лобастого щенка. Бухнувшись на пол, с радостной улыбкой принялась наглаживать довольного малыша. «Это Джек, ему всего месяц, мне его подарил Тревор. Присоединилась к Софи Кейла погладив чёрный комочек между ушками. Я же, как и Рейнард и Кеннет, рассеянно наблюдали за происходящим и никак не комментировали. Но я была рада этому перерыву. Глядя на улыбающуюся Софи, становилось легче дышать, а страх за ребёнка понемногу отступал. Миссис Маккей Вдруг произнес Грэм, поднимаясь с дивана, привлекая к себе внимание сердитой и смущенной женщины. Мистер Грэм, рада вас видеть. Мистер Фрэнклин дома? Нет, два дня назад уехал. Тревор тоже. А Кейла? Отчаянно махнув рукой, женщина продолжила. Совсем разбаловали эту девчонку. Миссис Маккейн. Вы же не будете против, если я и Софи присоединимся к вам, и выпьем по чашке чая. Буду рада, Кейла, забери Джека. Софи, ты же не откажешься съесть кусок малинового пирога. Айрис вопросительно взглянула на меня, девочка, и заметив мой кивок, взяв за руку Грема, отправилась следом за Кейлой и вертлявым в её руках щенком. Не беспокойся, я пригляжу за Софией, пообещал старик, прежде чем закрыть двери кабинета, оставляя меня наедине с двумя мужчинами. Хм, растерянно пробормотала, посмотрев на Рейнарда и Кеннета, не зная, с чего начать. Я тем не менее была благодарна Грэму, что он увел Софию, и девочка не услышит всего того, что я поведаю этим мужчинам. Арис, отвлёк меня от созерцания пола хриплый голос Рейнерта. Или Софилика. Или Ивора, или Ирина Витальевна. Усмехнулась я, пристально взглянув на бывшего мужа, продолжила. Несколько месяцев назад я очнулась в подворотне трактира в городке Керси. Что случилось с хозяйкой этого тела? Я не знаю. На голове была внушительного размера шишка. Скорее всего, на девушку кто-то напал, и она погибла. А ее тело заняла моя душа. В это сложно поверить, ошеломленно проговорил Кеннет, растирая пальцами виски, устало пробормотал. Очень сложно. Как и сложно поверить в то, что я остался жив после отравления смертельным ядом. Кеннет глухим рыком прервал его Рейнерт, обращаясь ко мне. Значит, душа? Это и правда невероятно, и я сама не все понимаю, вполголоса проговорила, сделав глоток еще теплого чая, продолжила. Имя девушки я узнала от хозяйки этого трактира. Несколько дней пока приходила в себя, проработала там уборщицей и помощницей на кухне. И когда приняла решение покинуть это злачное заведение, я встретила Софи. Она скиталась по стране в сопровождении Горин. Нянька была уверена, что ты хочешь убить девочку, как сделал это с Софиликой. "Нет!" возмущенно воскликнул мужчина. Вскакивая с кресла, раненым зверем заметался по кабинету. Я не любился Софилку, признаю, но и упивать ее не собирался. Ждал, когда девушка привыкнет ко мне. А Николет я любил, она моя дочь. Я знаю, тихо проговорила с трудом подбирая слова. «Та я боялась тебя. Нет. Я боялась всех мужчин семейной жизни потому что видела, как несчастна моя мать. Ты виноват лишь в том, что был невнимателен к испуганной девушке и не заметил страха в ее глазах. А еще не увидел змею, которая просочилась в твой дом и своим ядом отравила остатки разума Софьи Кто? Горин прорычал Рейнард, рвано выдохнул, налил себе и молчаливому Кеннету по бокалу, залпом выпил своё. Глядя на янтарную жидкость, в моей голове промелькнула мысль, что я бы тоже не отказалась выпить. Слишком труден оказался этот разговор. Хоть я и пыталась отстраниться от прошлых жизней моей души, не переставая напоминала себе, что я Айрис. Все равно, сегодня обида и страх Софилики нет, нет, прорывалась сквозь этот заслон. Это Гвендалин вернулась к прерванному разговору и не замечая удивленных взглядов мужчин, продолжила. Она, притворяясь подругой, не прекращала наговаривать на тебя подогревая страх Софелики, но последней каплей стали слова о том, что ты хочешь убить свою дочь, так как мечтал о наследнике, а получив его, планируешь избавиться от жены. Но я знаю, сейчас знаю. Остановила Рейнарда, который потрясенно опустился в кресло, невидящим взглядом уставился перед собой. Но Тасофелика, с детства наблюдая, как ее отец избивает свою жену из-за того, что та не родила ему сына, отреагировала логично, забрав дочь, сбежала. В тот день ты зашел ко мне в покое и долго смотрел на Николает. И я сделала неверный вывод. Почему карета перевернулась, не знаю. Перед смертью я лишь успела отдать кулон дочери и наказала Горин заботиться о малышке. Николайт была единственным человеком, которого я любила. Именно любовь к дочери помогла мне вернуться в этот мир. Я не знаю, каким чудом мне удалось унять порывающиеся рыдания. Вероятно, потрясенные лица мужчин не давали мне забыться и держали в тонусе, напоминая, что это еще не конец. Лошадь была ранена. Глухим голосом проговорил Рейнард, сцепив руки так, что побелели костяшки на пальцах. В ее ноге нашли стрелу. Карету занесло, она опрокинулась. Я убью ее!» значит, правда? полголоса, будто размышляя, произнес Кеннет, задумчиво посмотрев на Рейнарда. «Она Софилика. Да, устало ответил бывший муж, пристально взглянув на меня, добавил. Когда Айрис говорила о Николет, я видел Софилику. ее жесты, смущенную улыбку, прищур и руки. Она всегда сцепляла руки, когда видела меня. Там в замке Элфордском ты уже все вспомнила? Почему не рассказала? Нет, покачала головой, грустно улыбнувшись. Там я была Айрис, сбежавшей из трактира служанкой, которая ничего не помнила, не знала об этом мире, прихватив с собой Софи, пыталась выжить. Мы хотели уехать в столицу, но монет на дорогу не хватило, и тогда у ратуши мы встретили миссис Меддисон. Она нам очень помогла, взяв к вам в замок, а потом уволила, сердито рыкнул Рейнард. Гвенделин, она имеет большое влияние на твоих слуг, заметила я, криво усмехнувшись. Уже нет. Коротко ответил мужчина, что он имел в виду. Я не стала спрашивать, вновь возвращаясь к разговору. Первые воспоминания пришли ко мне в дороге. Мы все же отправились в Вестерию. Там в пути на нас напали. Тогда я думала, что эта тетка Дебра, хозяйка трактира, мстит мне за то, что я не совершала. Но позже я поняла, что им нужна была Софье. Напали, кто Этот Дик вам помог отбиться. Он замечательный человек. Ласково улыбнулась, невольно вспомнив веселого парнишку. Но его первым ранили, и если бы не воспоминания и воры, меня и Дика не было бы в живых, а Софью забрали. И воры отдался вперёд кеннет пристально на меня взглянув Ещё ты упоминала Ирину странное имя И вора наёмницу из мира Харис одна из моих прожитых жизней проговорила с трудом сдерживая смех настолько забавный вид был у обоих мужчин Мир чем-то неуловимо похожий на этот но там есть магия маги земли, воздуха, огня. Ещё есть лекари, и их немного. Там я возглавляла клан наёмников, которые сопровождали караваны и выполняли незаконную работу. В мире Харрис меня предал любимый мужчина. Там меня убили. Драгон! одновременно выругались оба очумелым взглядом уставившись на меня и вора и ее навыки помогли мне справиться с разбойниками и не позволили забрать у меня Софью Софью почему Софья вдруг спросил Рейнард. Не знаю я не стала спрашивать возможно Горин так к ней обращалась пожала плечами, считая это неважным. Именно в тот день у Софи впервые появился дар, когда она залечивала мою рану. Рану? Да, нож одного из наемников задел плечо. Что у вас произошло? Я ждал у пристани больше часа. В кабинет влетел высокий, симпатичный мужчина. Громко захлопнув дверь, взглядом полным возмущения, осмотрел Реймерда и Кеннета. Хм, Тревер, знакомься. Мисс Айрис. Представил меня Кеннет, указав в мою сторону. Диван стоял у дальней стены, и меня мужчина не заметил. Та девушка, которая создает эти чудесные букеты из сахарных цветов, Удивленно воскликнул Тревер, резко обернувшись. "Рэй, ты ее нашел!» "Вернее, она нас. И да, еще она мама Софии, дочери Рейнарда, и девочка сейчас играет с твоей сестрой Кейлой". Добил друга его высочество, довольно улыбаясь.